Глава 4. Старинный навесной замок. Увидев замок, Дэвид очень оживился. Он довольно мурлыкнул и, ткнув лапой в монитор, сказал, «Это то, что нам нужно. Хорошо, тогда попробуем заказать». Девушка перешла к страничке для оформления заказа и вдруг жалобно застонала. «Кэт, с тобой все в порядке?» – заботливо поинтересовался принц. «Со мной да» а вот замок, боюсь, нам не по зубам. — Не по зубам? — изумился Дэвид. — А зачем ты его собралась кусать? Ты действительно можешь поломать зубы? — Да нет же, ты ничего не понимаешь. Это у нас есть такое выражение, когда какую-то вещь невозможно получить или познать. — Кэт, замок уже купили? — заволновался Пушистик, с нетерпением переминаясь с лапы на лапу. — Нет, но он очень дорого стоит. У меня нет таких денег. — Уф, но ты и напугала. Я думал, что-то серьезное случилось, а тут, оказывается, весь вопрос упирается в деньги. Это не проблема. — Дэйв, это как раз-таки проблема, и очень большая. Нет денег — нет замка. Дэвид недовольно воззрился на собеседницу, недоверчивая. Эх, сложно с ней общаться, но выбора у него нет. — Ладно, будут тебе деньги, — заявил он деловым тоном и спрыгнул на пол. «Только помоги мне. Мои лапы не сильно похожи на руки, и это доставляет мне массу неудобств». «Говори, что надо делать», – оживилась Катя, с интересом наблюдая за пушистиком. «В комнате твоих родителей я видел фикус», – растягивая слова, сказал он. «Нам нужны его листья». «То есть я должна просто ощипать мамин любимый цветок?» – уточнила девушка, в ужасе представляя реакцию мамы. «Кэт, не все столь драматично». «Сорви в десять. Полагаю, что этого вполне хватит». Катя долго осматривала растения, чтобы выяснить, отсутствие каких листьев будет менее заметно. Осторожно, чтобы не повредить цветок, она сорвала с него листьев пятнадцать и протянула Дэвиду. «Нет, дальше ты тоже должна сделать все сама. Заодно убедишься, что волшебство – самая обычная вещь на свете. Пошли со мной». С этими словами котенок засеменил в кухню, призывно задрав хвост. Девушка поспешила за ним, чтобы не упустить ничего из магического ритуала, который планировал провести ее новый друг. «Достань из шкафа банку», – последовало четкое распоряжение Дэвида. Катя проследила за движением лапы и направилась к тому шкафу, на который она указывала. Открыв дверцу, девушка извлекла литровую банку, и посмотрела на принца в ожидании дальнейших указаний поставь банку на стол положив в нее листья и накрой полотенцем девушка послушно все выполнила стараясь относиться серьезно к этой процедуре хотя в душе очень сомневалась в успехе задумки и что теперь поинтересовалась она наблюдая за вздыбленным полотенцем под которым стояла банка представь что в банке пятитысячные банкноты Недовольный взгляд девушки, брошенной на зверька, был красноречивее слов. — Ох уж эта недоверчивость! — сварливо пробубнил себе под нос зверек. — Вот смотри и учись. В следующий раз сама будешь деньги добывать. — У нас их зарабатывают! — упрямо произнесла Катя. — Ну, если больше нечем заняться в этой жизни, то можно и зарабатывать. А вообще-то это делается так. Принц закончил свою тираду, вспрыгнув на стол. Девушка с ужасом представила, что стало бы с мамой, если бы она увидела котенка на столе. Тем временем он сосредоточил внимание на банке. Пушистик зажмурился, обошел вокруг нее и, зацепив когтями полотенце, скинул его на стол. Девушка обомлела. Внутри банки лежали новенькие пятитысячные купюры. Она несколько раз моргнула, судорожно сглотнув, и подошла поближе. — Кэт, достань деньги! — услышала она, будто сквозь сон. Осторожно, будто банка могла ее укусить. Девушка погрузила в нее руку и достала деньги. — Но как? Почему? Не может быть! — не слыша саму себя, лепетала Кэт. — И тем не менее, все это реально! — довольно произнес принц. — Они настоящие? — усомнилась девушка, царапая ногтем поверхность бумаги. «Более настоящими и быть не могут», – заверил ее парень, наблюдая за реакцией подруги. Катя посмотрела купюры на свет и убедилась в наличии водяных знаков. Деньги настолько были похожи на настоящие, что даже не верилась. «Если это фальшивка, то моих родителей арестуют», – торопливо сказала она, бросая деньги на стол, будто они укусили ее. «Ты должна больше доверять мне». «Неужели ты думаешь, что я наврежу людям, которые относятся ко мне с добром?» В голосе принца послышалась обида. «Навредить-то ты не хочешь, но если деньги не настоящие, то проблем не избежать», как можно доходчивее пояснила девушка. «Они настоящие, поверь мне». Дэвид, судя по всему, был недоволен. «Как? Как они могут быть настоящими? И как они вообще попали в банку?» «Я же говорил тебе, что волшебство окружает вас везде, но вы не хотите видеть его. Сама подумай, где твои родители берут деньги?» «Получают зарплату», — ответила девушка, не понимая, к чему клонит Дэвид. «А где хранятся деньги, которые они получают, как зарплату?» «В кассе». «Где находится касса?» — последовал очередной вопрос. «В банке?» — еще более удивленным голосом ответила Катрина. — Ага, вот-вот, в банке. Поэтому ты понимаешь, как наши деньги оказались в банке? — буркнула девушка, непонимающе разводя руками. — Фу ты, что за бестолковщина! Наши деньги находились в сберегательном банке, а оказались в стеклянной банке. Смысл слова полностью меняется от прилагательного. Если прилагательное убрать, то мы получаем саму суть. Поэтому мы с тобой, как благочестивые граждане твоего мира, взяли деньги в банке. Теперь поняла...» «Дэйв, я, естественно, поняла игру слов, но не поняла, как произошел сам процесс замещения листьев на купюры. Для меня это немыслимая загадка», – призналась девушка и слегка покраснела от смущения. «Не забывай, мысли материальны, поэтому я просто подумала о том, что в банке должны оказаться деньги». Вот они там и оказались. Катя пожала плечами, но спорить и выяснять детали больше не стала, так как чем больше она узнавала о волшебстве, тем больше не понимала его. — Ну а теперь пошли закажем замок, — нетерпеливо муркнул котенок. В домофон позвонили. Язычный голос курьера известил Катю о том, что заказ доставлен. Открыв дверь, Девушка впустила молодого парнишку, укутанного в неуклюжий пуховик. Потирая от мороза руки, он протянул девушке коробку и планшет с квитанцией. «Получите и распишитесь!» – добродушно улыбнулся курьер и весело подмигнул девушке. Она растерянно взяла тяжелую коробку, приоткрыла и увидела замок. Выглядел он точно так же, как на картинке в интернете. «А он правда старинный?» недоверчиво уточнила Катя, зная, что мошенники очень любят выдавать подделки за дорогостоящий антиквариат. «Старинней не бывает», – заверил ее курьер. Катя тут же поняла, что другого ответа нельзя было и ждать. «Кто же тебе признается, что замок искусственно состарен для того, чтобы заморочить голову доверчивым покупателям?» Но на всякий случай она решила дать Дэвиду проверить покупку. «Сейчас принесу деньги», — сказала девушка, унося в свою комнату заветную вещицу. «Дейв», — заговорщически зашептала она, — «как ты думаешь, замок правда старинный?» Котенок смело залез в коробку и потерся мордочкой об него. «О да, от него веет историей. Он весь пропитан ею», — восхищенно сказал зверек, продолжая тереться о покупку. Девушка вынесла курьеру деньги, расписалась в квитанции и закрыла за ним дверь. Войдя в комнату, она увидела, что котенок все так же трется о замок. «Он тебе так сильно нравится?» — поинтересовалась девушка, глядя на восторженного зверька. «Да, кстати, он доволен, что мы его купили». Пушистик погладил замок лапкой. «Ты хочешь сказать, что кусок железа может быть счастлив?» — усомнилась Катрина, с опаской поглядывая на загадочный замок. Мур, Мда!» – услышала она, не затейливая мурлыканье. Катя достала замок из коробки и повертела в руках. Холодное железо лежало на руке девушки. Замок был тяжелым, большим и загадочным. Искусная рука мастера украсила его затейливыми узорами. Душка была сломана. Видимо, ключ от замка так и не нашли, вот и сломали. Межвитиеватых орнаментов читался год изготовления, 1812. «Он красивый», — отметила девушка, проводя кончиком пальца по его язычку. «А еще он очень полезный», — заверил ее Дэвид. «А что ты собрался с ним делать?» — поинтересовалась девушка, разглядывая со всех сторон затейливую вещицу. «Переместиться с его помощью в свой мир», — последовал ответ котенка, заставивший Катрину бросить на него удивленный взгляд. «Дэйв, может, расскажешь поподробнее? Ведь если мне предстоит путешествовать с тобой, то хотелось бы знать заранее, чего ожидать». «Ты права», — согласился Дэвид и утвердительно кивнул. «Пришла пора рассказать тебе все. Мой мир находится вне понимания людей. Он принадлежит другим мирам, далеким и магическим. Однако жители моего мира и твоего... Могут свободно ходить друг к другу на чашечку кофе, но не знают о том, что это возможно. Существует великое множество переходов, которые доступны каждому. Главное условие, чтобы предмет перемещения имел свою непростую историю. Это может быть что угодно. Старинные часы, древний котелок, старый ржавый гвоздь. Если столько разных предметов могут послужить для перемещения, для чего нам понадобился именно замок? Катрина перевела удивленный взгляд с замка на котенка. «Действительно, могла бы подойти и любая старинная ваза, но вся беда в том, что я не человек, а дух. Лишившись своего тела, я потерял множество магических способностей, утратил свою былую силу. Я слишком слаб, чтобы довериться старинному браслету какой-то графини. Именно поэтому я искал замок». «Дейв, что особенного в этом замке?» Катя покрутила железяку в руке, пытаясь разглядеть скрытый секрет. — Его название? — последовал незатейливый ответ. — Название? — переспросила девушка, предполагая, что ей послышалось. Ведь в самом названии предмета не было ничего особенного. Да — Да-да, его название очень подходящее для перемещения, — воодушевился зверек, поглаживая лапкой холодный металл. — Какое? — Не поняла она, думая, что котенок нашел выгравированное название замка. «Как какое название?» На сей раз удивился уже Дэвид. «Неужели у этого предмета есть какое-то другое название? Замок так и называется. Замок». «Ну и что необычного в том, что это замок?» «А то, что если в слове «замок» поставить ударение не на последний слог, а на первый, то получится слово «замок». «Теперь понятно?» — Кажется, да, — задумчиво протянула девушка. — Ты думаешь, что все дело в названии? — Конечно, — утвердительно кивнул котенок и ухмыльнулся в усы. — Это так же, как с банкой? — прищурила глаза Катрина. — Да, но намного лучше, — воодушевленно заявил собеседник и от возбуждения дернул кончиком пушистого хвоста. Девушке показалось, что загадочный и непостижимый мир ее друга распахнул перед ней двери. Услужливое воображение живо и в красках нарисовало ей, как обычный ржавый замок волшебным образом превращается в прекрасный старинный замок, полный тайн и приключений. Она поняла, что ей уже не терпится попасть в него. Ну, или хотя бы заглянуть на секундочку. Она вновь погладила замок, ощущая пальцами каждую завитушку, каждую выемку и бугорок. На какой-то миг Ей почудилось, что все происходящее с ней не может быть правдой. Но она прогнала эти непрошенные мысли. «Кэт, замок, в который я хочу попасть», — голос принца заставил девушку вернуться к действительности, — «принадлежал могущественной волшебнице. Именно в его подземелье и произошло страшное разлучение моей души с телом». Оказавшись в нем, я надеюсь с помощью мысли открыть врата вечности, ведущие в долину забвения, и отыскать затерянный склеп. «Ты собираешься в свой мир без меня?» Грустный голос девушки дал понять, что ей тоже хочется пережить предстоящее путешествие. «Нет, Кэт, ты нужна мне. Я всего лишь дух, приютившийся в теле бездомного животного. Для перехода в мой мир необходимо присутствие человека» поэтому я прошу тебя помочь мне и пройти все испытания вместе со мной, чтобы я смог воссоединиться со своим телом». Такая пылкая речь не могла не тронуть девичьего сердца. Она залилась краской и скромно опустила глаза. «Дейв, я с удовольствием помогу тебе», — тихо произнесла она, даже не представляя, в какую пучину невообразимых приключений предстоит ей погрузиться. «Я даже не представляю себе, что будет с мамой, если она придет с работы, а меня нет дома», сетовала девушка несколькими минутами позже. «Мне надо подготовить родных к тому, что какое-то время меня не будет дома». «На твоем месте я бы не волновался за родителей», заявил котенок, вылизываясь перед дальней дорогой. «Но ты пока на своем месте, а я на своем», — огрызнулась девушка. «Кэт, опять ты неправильно меня поняла» заверил ее пушистый друг и почесался. «Я вовсе не предлагаю тебе втихаря сбежать из дома, оставив родных в неведении. Для того, чтобы они на время забыли о тебе, нужно всего лишь закрыть дверь в твою комнату и переместиться в мой мир, в заброшенный замок. Пока дверь будет закрыта, никто не вспомнит о твоем существовании. Комната затеряется во времени и пространстве. Что будет потом, когда я вернусь?» Просто открою дверь и выйду, будто ничего не произошло. Мы не знаем, сколько пройдет времени, пока мы найдем твое тело. Может, к тому моменту у меня появятся племянники, а родители убелятся сединами. Я, конечно, не думаю, что наше путешествие затянется, но во избежание проблем достаточно остановить в комнате часы. Если время в комнате перестанет идти, то когда ты появишься в ней вновь и запустишь часы, «Весь мир будет таким же, как и в тот момент, когда ты покинула его». Такое объяснение удовлетворило девушку. Она искривила губки в довольной улыбке, представляя, что она может гулять где угодно, а ее родители об этом даже и не узнают. Ее подружки многое бы отдали за такую возможность. «А что будем делать с моим гриппом?» вспомнила Катя о том, что она болеет. «Гриппом?» – удивленно переспросил котенок. Да ничего с ним не надо делать. В моем мире нет такой болезни, а значит, как только ты попадешь в него, болезнь пройдет сама. Как же у тебя все просто. На все готов ответ, покачала головой девушка, прикидывая в уме, что путешествие в незнакомый мир гораздо занимательнее постельного режима. Мне интересно, что ты скажешь на тот счет, что я не знаю вашего языка. Здесь-то ты учил русский, а что прикажешь делать мне? «Прибыть в твой мир и обложиться учебниками?» «Во время перемещения знание языка само придет к тебе», заверил ее котенок. «Ты собираешься путешествовать в виде духа или в теле животного?» продолжала Кэт засыпать его нескончаемыми вопросами. «Для перемещения необходимо тело, поэтому еще какое-то время ты будешь видеть меня в теле этого мохнатого создания». Девушке показалось, что Дэвид – Как-то пренебрежительно отозвался о теле котенка, но ничего ему не сказала. Хоть котенок и был неимоверно милым и красивым, парню вовсе не хотелось обитать в теле животного, его можно было понять. Но ничего, как только Дэвид отыщет свое тело, то пушистик ему будет больше не нужен, и котенок останется жить с Катей в ее мире. Такой расклад вещей вполне устроил девушку, и она улыбнулась.